Тревога Сакрамоза Только ступив на твердую землю портового городка Пиллау, банкир Брумберг, он же Сакрамоза, перевел дух и благословил своего ангела-хранителя за то, что помог ему избежать очевидной опасности. Теперь надобно было действовать быстро. Не торгуясь, он нанял рыбачью лодку с косым парусом, которая к вечеру доставила его в До дому дошел пешком. Благо оставленный на святом Николае дорожный сундук не оттягивал руку. И уже взявшись за дверной молоток, он усомнился, а правильно ли сделал, явившись сюда, вдруг в доме засада. Но так хотелось помыться горячей водой, переодеться в чистое, поужинать в привычной комнате при свечах, и чтоб пол не ходил в как последнюю неделю, что он уверенно отогнал тревожные мысли. Блюм еще не доплыл до мимеля. Даже если симпатичный русский капитан повел с бароном решительный разговор, что маловероятно, а дурак-барон разболтал все, что знает, то сведения эти еще в море. А когда Корсак привезет их в русский секретный отдел, он, сакрамоза, будет уже далеко. Он решительно ударил три раза в дверь. Так стучался только хозяин. Открывший дверь Генрих не позволил себе ни удивиться, ни радоваться, Хозяин не любил эмоциональных встреч, дабы не подчеркивать лишний раз, что ему приходится вечно играть в прятки со смертью, пленом, ссылкой и прочими гадостями. «Дай свечу, ужин в библиотеку, приготовь ванну и пошли кого-нибудь заведалим», давал он на приказания, поднимаясь вверх по лестнице. Он зашел в библиотеку, плотно закрыл за собой дверь, и в ту же минуту трепетный огонек пламени Беззвучно погас. Сквозняк. Окно открыто. Вокруг стояла абсолютная полная темнота, хоть ножом ее режь. И чье-то дыхание. Он почувствовал, что весь взмок. Надо было немедленно бежать из комнаты. Но он не мог сдвинуться с места. Может, он слышит собственное, свистящее дыхание. Пусть так. Но что то за звук такой странный? мягкие трепетные чего он ждет удара в спину он нервно вздохнул ударил кулаком в дверь и столкнулся с генрихом который нес трехрожковый шандал с ярко горящими свечами а у меня погасло глухо сказал сакромоза и камердинер посмотрел на него с удивлением услышав в голосе хозяина не раздражение а дребезжащий испуг принеси еще свечей сказал сакромоза и поживей. Страхи его кончились в один миг. Толстый ночной мытый лег с неслабевающим рвением бился в стекло. Форточка была приоткрыта, но кто сможет проникнуть в комнату через столь малое отверстие? Ужин он съел с удовольствием. Явившийся Ведаль, его правая рука в банковских делах и не только банковских, поздравил с приездом и сказал, что все денежные операции закончились благополучно успех конечно переменный ваше сиятельство но ведь война по другим каналам он многозначительно изогнул бровь новостей нет это уже хорошо новости могут быть и плохими сказал Сокрамоза. я уезжаю когда вернусь не знаю передай трем моим ну ты знаешь о ком я говорю что блегли на дно и носа не казали а лучше, если б они вообще уехали на время из Кенигсберга. Речь шла о трех строго законспирированных прусских офицерах, используемых Сакрамоза в качестве связных. «Блюм попался», — продолжал Сакрамоза, страдальчески морчась. «О, я надеюсь, что он выпутается. Улик никаких, одни подозрения. Да и подозрения ни на чем не основаны. Есть вопрос в том, как барон себя поведет». Он поведет себя безобразно. Старческие глаза Ведали умно блеснули. Не скажи. Я обещал, что если он будет молчать, то непременно вызвали его из беды. Просто мне сейчас не до него. Ведаль почтительно кивнул. По счастью, о тебе не знает ни одна живая душа. Банковский служащий не более. Но будь на всякий случай готов к неприятностям. И еще. Мне нужен паспорт, для проезда по всей территории, занятой русскими. Срочно. За день они не сделают такой паспорт. А если заплатить? Нельзя платить слишком много. Русские становятся подозрительными. Такие паспорта они оформляют неделю. Но, может быть, мне удастся сжать этот срок до трех дней. Потом они говорили о банковских делах, о торговом доме Малина, и опять возвращались к уехавшему Цейхелю и попавшемуся Блюму. А девчонке Репнинской ни слуху, ни духу», — сказал перед уходом Ведель. «Она сама даст о себе знать. Второй раз Цейхель ее не упустит». «Ну так я пошел?» «Какое счастье, что судьба посылает нам людей, подобных Веделю, преданных, честных и безотказных». Со стариком он был связан еще с тех лет, когда личина рыцаря Мальтийского ордена была главной в его жизни. Сидя по шее в горячей воде, Сокрамоза позволил себе наконец расслабиться и даже с некоторой жалостью подумал о Блюме, вспомнился его собачий преданный взгляд и как он по-школярски одергивал свой яркий сюртучок и тряс дорогими кружевами. Приняв жалость за угрызение совести, Сакрамоза отогнал их без сожаления. «Сейчас война, а мы солдаты великого Фридриха. Надо быть мужественным», — подумал он высокомерно и принялся намыливать голову. Сакрамоза должен был оставить Кенигсберг не только из соображений личной безопасности. В его дорожной сумке лежала тайная депеша из Англии королю Фридриху. Он сам ее шифровал. На первый взгляд депеша не обнадеживала, английское морское министерство подтверждало свои намерения относительно высылки эскадры в Балтийское море, но в связи с активными действиями русского и шведского флотов решило несколько отложить, то есть отодвинуть дату выхода эскадры. А куда отодвинуть, если сейчас середина августа, понятно, что на следующий год. Но можно утешиться тем, что Англия подтвердила свою лояльность. Оставалось только надеяться, что Фридрих правильно поймет смысл депеши и не обрушит на Сокрамоза свой гнев. По иронии судьбы, то же самое донесение, но подписанное послом князем Голицыным, вез в мемель корсак. Весть это была благом для России, но сколько было потрачено сил и денег, чтобы очевидное было названо очевидным. Хорошо, что наши герои не знали всю подоплеку этого дела, не видели ухмылки судьбы, а то жизнь показалась бы им глупым фарсом и только уже в спальне заранее уверенный в отрицательном ответе Сакрамоза спросил в моё отсутствие не было неожиданных визитов был ваш светлость к удивлению Сакрамоза генрих принёс визитную карточку князь никита оленев золотое тиснение русскими и немецкими литерами в отдалённом уголке памяти что-то промелькнула серой мышью, зацепившись более за имя, чем за фамилию. Нет, не может быть. Если это тот самый князь, то он вовсе не хочет с ним встречаться. Знать бы только, какого черта понадобился от него этому князю. Десять лет назад он уехал из России, зная, что вместо него в крепости сидит русский. Ни его имени, ни смысла этой истории он тогда не знал, И много позднее, уже после ареста Листока, один из прусских агентов, сидящих в тайной канцелярии в Петербурге, сообщил фамилию человека, взявшего на себя добровольно крест заточения. Они, казаться, перепутали кареты, бросив на сиденье сфабрикованную записку от великой княгини. Ну и пусть его сидит. Сакрамоза хохотал, словно паяц в какой-нибудь итальянской комедии. История давняя, забытая. Зачем беспокоит тени? Ему вовсе не хотелось встречаться с этим русским князем. Он хотел было позвать Генриха, чтобы сказать, что никогда, ни при каких обстоятельствах, но передумал. Еще неизвестно, вернется ли он когда-нибудь в этот дом. Спать, спать. Ведаль сделал невозможное. На следующий день к ужину он принес оформленный по всем правилам паспорт и увесистый мешок золота, которого так ждала армия Фридриха. Разрешите совет, ваше сиятельство? Разумеется. Я оформил паспорта на вас и на Генриха, но потеряйте день, пока оформят документы на вашу охрану. Я нашел двух достойных телохранителей, на них можно положиться. Про зверство казаков рассказывают такие ужасы, что... Кровь стынет в жилах. «Угу. Казаков я, может быть, и не встречу, а два верных телохранителя ограбят меня в первый же день», — рассмеялся Сокрамоза. «И добро бы меня, а то Великую Германию!» Ведель только покачал укоризненно головой. «Нет, кучера мне хватит с избытком», — заключил Сокрамоза. «Мой экипаж с секретом. Я положу под сиденье столько оружия и пороху, что смогу сражаться с целым отрядом русских. Но, надеюсь, в этом не будет необходимости. По документам я скромный торговец. Еду через Логов, по делам в Познань, оттуда в Кистрин. Кистрин сожжен, — хмуро сказал ведаль. Газеты пишут, что в городе не осталось ни одного целого дома. Газеты всегда врут. Крепость не пала, а значит, хотя бы один целый дом в городе остался, в нем мы переночую. Вы все шутите. А что мне остается? Я еду искать армию Фридриха, и я ее найду. После победы при Цорндорфе у короля должно быть хорошее настроение и большая нехватка денег. Спасибо, Ведаль. Через час с небольшим от дома банкера Бромберга отъехала тяжело груженная карета. Генрих без лишних слов понял, что от него требуется. Коммердинер был запаслив, И в доме бытовала присказка «Еду налегке, без чемодана и Генриха». Сейчас надо было приготовиться к опасной и длительной поездке. Ни один квадратный дюйм площади в карете не пропал зря. Обширное второе дно вмещало в себя целый арсенал. Открой узкий лючок под ногами, и можешь отстреливаться хоть от целой роты. В большой сундук был уложен почти весь гардероб хозяина, Под козлами умастился дорожный погребец со столовыми принадлежностями. В карманах на дверцах кареты покоились складные вилка и нож в обоймице, пляга с вином а также дорожный НССР. Хозяин осмотрел работу коммердинера и сказал со смехом «Ковчег». сокромоза уезжал в самом прекрасном расположении духа. Хорошо, что смертные не могут знать своего будущего. В противном случае они пребывали бы в состоянии постоянной мрачности и бессмысленной суеты, пытаясь избегнуть капканов, расставленных неумолимой судьбой. сокромоза не мог знать, что вслед за занятой им рыбачьей лодкой в Кенигсберг прибыл Иол, то есть малая канонерская лодка, на борту которой находился матрос с фрегата «Святой Николай». Перед тем, как перейти вслед за Сакрамоза на прусский галлиот, Матрос получил от капитана Корсака письмо. Его следовало передать по адресу, который капитан не доверил бумаге. Матрос целый час твердил его наизусть, и только когда выговорил без запинки и дом, и улицу в Кенигсберге, Корсак назвал ему и фамилию адресата «Некто Почкин в собственные руки».